Глава 1 отбытие Часть 1 Азарлисские горы- не только горная гряда, но и национальная граница империи Богород и королевства Реестис. Великий лес топ покрывал южное предгорье, а к северу от леса лежало огромное озеро. Его радиус составлял примерно 20 километров, кроме того, оно состояло из верхней и нижней частей, и по форме напоминало перевёрнутый плод горлянки. Относительно глубокое верхнее озеро служило обиталищем больших существ. Нижнее же облюбовали более мелкие создания. Ближе к южному краю нижнее озеро плавно переходило в болото. Тут было возведено множество строений, каждое на десятках свай. Сбоку одного из домов открылась дверь, и на свет вышел владелец. Эта получеловеческая раса была известна как людоящеры. Людоящеры, или, если говорить по-простому, ящеры, по строению напоминали смесь рептилии и человека. Голова, пусть не имеющая базовых человеческих черт, две ноги и две ловких руки. Вместе с гоблинами и орками их относили к полулюдям. По уровню развития они сильно отставали от людей. Остальным их жизнь казалась варварской. Однако нельзя было отрицать, что они обладают собственной культурой. Взрослый мужчина людайец ростом был в среднем около 190 сантиметров и гордился сильными мускулами. Весил под 100 килограммов и почти не имел жира. А равновесие ему помогал поддерживать хвост, как у рептилии. В процессе эволюции между пальцами ног у них выросли перепонки, чтобы было легче передвигаться по болотам. Они немного мешали ходить по земле, но в целом на образ жизни ящеров это не влияло. Их темно-зеленая и темно-серая чешуя напоминала чешую крокодилов, а вовсе не ящериц, и по прочности превосходила людскую защитную экипировку начального уровня. Кисти переходили в пять пальцев, как и у людей, но вместо фаланг они заканчивались короткими когтями. Обычно людоящеры пользовались очень примитивным оружием, в большинстве своем двуручным. Поскольку на болотах невозможно обнаружить руду, это были копья с наконечниками из когтей магических животных или что-то похожее на дробящее оружие – камень, привязанный к палке. Наезд на голубом небе облака раскидало похожим на гребень узором, а солнце уже поднялось в зенит. Погода стояла хорошая. Вдалеке четко виднелась горная гряда. Из-за широкого угла зрения солнце слепило людоящеров, даже когда они не поднимали голову. Он, за рюсу шаша, прищурился и размеренными шагами спустился с лестницы, почесывая темный шрам на груди. Людоящеры имели строгое классовое общество. Правил племенем вождь. Им становились не по крови. Выбирался сильнейший ящер племени. Выборы проводились один раз в несколько лет. Помогал вождю совет старейшин, состоящий из избранных старых людоящеров. Ниже по рангу находился воинский класс. Затем общий класс мужчин, общий класс женщин и класс молодежи. Вот такая структура была у их общества. Конечно, существовали и те, кто не принадлежал ни к одному из этих сословий. Прежде всего, друиды, которых возглавлял старший друид. Они умели лечить магией и прогнозировать погоду, чтобы предотвращать беду. Затем шли охотники, чьи ряды состояли из рейнджеров, ответственных за рыбалку и охоту. Но поскольку в этом им помогали и обычные ящеры, самая важная их работа – это лесной промысел. Людаящеры всеядны, но, как правило, основную часть их рациона составлял вид рыб, достигавших в длину 80 см. Растений или фруктов они ели не очень много. Но, несмотря на это, охотники ходили в лес, в основном, чтобы заготавливать лесоматериалы. Для в земле представляла угрозу, и даже простой сбор древесины в лесу требовал от них сноровки. Потому охотникам позволяли принимать решения по собственному усмотрению. Но все же они подпадали под власть вождя и слушались его приказов. Таким образом у них было явно патерналистское общество с разделением труда. Модель общества, где старшие контролируют и опекают младших. Однако бывали исключения. Путешественники. Могло показаться, что путешественники – это иностранцы, но не в случае с людоящерами. Их общество было закрытым, так что в племя крайне редко принимали посторонних. Так кто же такие путешественники? Так называли людоящеров, пожелавших увидеть внешний мир. Обычно, если только не случалось ничего из ряда вон выходящего, вроде нехватки еды, Людоящеры не покидали свое родное племя. Однако иногда, очень редко, появлялись ящеры, которые хотели увидеть мир. Когда путешественники решали покинуть племя, у них на груди вырезали особый символ как доказательство того, что они вышли из-под власти вождя. Большинство из них никогда не возвращалось. Умирали во время путешествия, находили новый дом или встречали иную судьбу. Но порой, повидав мир, они возвращались в свое племя. Вернувшихся путешественников почитали как обладателей ценных знаний, которые те собрали. Хоть они были вне вертикали власти, в племени путешественников все знали в лицо. Некоторые из уважения одержались на расстоянии от Зарюсу. Но его слава была выше этого. Ведь знаменит он был не только как путешественник, но и потому что... Когда он спустился с нижней ступени на поверхность болота, его любимое оружие, висевшее на талии, лезгом ударилось о чешую. Бело-голубой и тускло светившийся клинок немного странной формы. Напоминающая вилку рукоять составляла единое целое с лезвием. Начиная от рукояти, клинок становился все тоньше, пока на конце не делался тонким, как бумага. Не было ни одного людоящера, который не знал это оружие. Все соседние племена считали его одним из четырех магических сокровищ и называли Морозной Болью. Вот почему Зарюсу был так знаменит. Он собирался посетить два места и сейчас направился к одному из них, неся на спине подарок. Одну из самых крупных рыбин, составляющих основу рациона людоящеров. Он нес четыре таких, Но они не источали зловония. Скорее наоборот. Их запах пробуждал чувство голода. Сильно захотелось есть. Сделав несколько больших вдохов и выдохов, Зарюсу отогнал это желание. Итак, он пошёл, не сбавляя шага, через деревню племени Зелёный Коготь. Дети, чешуя которых всё ещё оставалась ярко-зелёной, бегали вокруг, смеясь ша-ша смехом, но останавливались, замечая ношу Зарюсу. Пышущие здоровьем дети поглядывали на него из-под теней хижин. Нет, не на него, на рыбу. Рты чуть приоткрыты, даже слюна стекает. Они наблюдали с небольшого расстояния так, словно выпрашивают гостиниц. Зарюсу криво улыбнулся, сделав вид, что не заметил. Он уже решил, кому отдать рыбу. Жаль, но она была не для детей. Ящер радовался тому, что их взгляды не были вызваны голодом. Нечто невозможное несколько лет назад. Повернувшись к ним спиной, он пересек жилую зону и подошел к одинокой хижине. Это место не связано с деревней. Стоит пройти чуть дальше, и будет глубоко водье озера. Хижина, построенная на этой тонкой границе и по размеру превосходившая дом Зарюсу, была крепче, чем казалось. Она заметно накоренилась, из-за чего примерно половина хижины находилась под водой. Но это произошло не от старости. Она намеренно была так построена. Что-то зашуршало. Зарюсу приблизился к хижине, из которой послышался громкий плеск воды. Наверное, что-то там почуяло запах рыбы. Со скрипом из окна показалась змеиная голова с темно-коричневой чешуей и янтарными глазами которые радостно заблестели при виде знакомого силуэта, после чего оттуда вытянулась шея и игриво обернулась вокруг него. «Хорошо, хорошо!» Привычным движением руки Зарюсу погладил змею. Та радостно заморгала, защищающей глаза мембраной. Зарюсу ее чешуя, читая кожа, казалась прекрасной. Это создание было питомцем Зарюсу по кличке Ророро поскольку ящер растила рора-ро -Ро самого детства ему казалось что тот на самом деле понимает язык. языкрарара я принес еду будь хорошим мальчиком и покушай Зарису закинул рыбу через окно изнутри снова послышался плеск Я хочу остаться поиграть но сейчас мне нужно идти к рыбе скоро увидимся наверное ророро -Ро -Ро понял его слова он неохотно заурчал Медленно отпустил Зарюсу и вернулся к хижине, после чего оттуда послышалось чавканье. Убедившись, что со здоровьем у Роро в порядке, если судить по энергичному поеданию пищи, Зарюсу покинул хижину и направился к озеру, которое находилось на изрядном расстоянии от деревни. Он шел, прислушиваясь к лесной тишине. Поплыть по воде было бы намного быстрее, но из-за тревоги что на суше может что-то случиться, у него уже вошло в привычку обследовать наземный путь. Поскольку деревья мешали обзору, это требовало концентрации и сильно выматывало. Наконец-то между деревьями он увидел место назначения. Зарюсов вздохнул с облегчением, так как по пути не возникло никаких происшествий. Через лес оставалось пройти совсем немного, и ящер ускорил шаг. Отодвигая в сторону ветви деревьев, будто плывя в воде, Зарюсу широко открыл глаза от удивления. Он увидел кое-кого, кого не должен был здесь встретить. Этот тип был похож на Зарюсу. Людаящер с чёрной чешуёй. «Старший брат!» «А, это ты!» Тот повернул голову и радушно посмотрел на Зарюсу. Это был нынешний вождь племени Зелёный Коготь. Старший брат Зарюсу – Сосурьё. Он дважды подряд выигрывал турнир название вожде, а в этом году удержал свое место без драки. Сосурьё обладал невероятно большим туловищем. А рядом с ним Зарюсу, вполне обычный для ящеров комплектации, выглядел маленьким. Его черную чешую растекал один длинный, белый и старый шрам. Будто молния пронизывает черные тучи. Ростом был под 2 метра, а за спиной держал громадный меч. На стальной меч, символ вожде, была наложена магия, увеличивающая остроту и защищающая от ржавления. Зарюсу и его старший брат встали на берегу озера друг напротив друга. «Зачем пожаловал?» «Старший брат, это я должен спрашивать. Вождю не гоже посещать такие места?» «Мо...» Но... Не зная, что сказать, Сосурью пробормотал свою излюбленную фразу, затем повернулся к озеру. Из воды торчали палки, окружающую небольшую область. Между ними была очень аккуратно протянута мелкая сеть. Назначение всего этого угадывалось с первого взгляда. Рыбная ферма. «Неужели воруешь еду?» Хвост Сосурью подпрыгнул и ударил землю. а Как такое может быть? Я лишь проверяю, как рыба выросла. Младший брат, ты правда веришь, что твой старший брат пойдет на такую низость? С нажимом заявил Сосурью, скользнув одной ногой вперед. Давление, которое он испускал, словно стена навалилась на младшего ящера. Даже Зарюсу, опытный путешественник и закаленный ветеран, ощутил позыв отступить на пару шагов. Однако у него имелось идеальное возражение. "Стало быть, тебе она не нужна?" "Какая жалость, старший брат. Если она растёт хорошо, я думал отдать тебе нескольких." О. Удары о землю прекратились. Хвост, казалось, опечалился. "Какой хороший аромат! Она стала такой тучной, потому что её старательно откармливали питательными веществами, и даже более жирной, чем дикая рыба." О. «Положишь её в рот, и вытечет такой вкусный сок. А когда укусишь, она словно растает о Поднятый хвост снова ударил землю, и даже сильнее, чем прежде. Часть своего внимания Зарюсу сфокусировал на этом самом хвосте. Остальное же сосредоточилось на подначивании сосурью. «Хвост старшего брата слишком честен. Мне невестка говорила». «Что? Это ужасающая особо насмехается над своим мужем? А ну, повтори! Эта часть меня честная?» Спросил вождь, глядя через плечо на поднятый хвост. Зарисун на мгновение растерялся и расплывчато ответил «Да. Ха, вот же несносная ящерица. Если у тебя будет женщина, ты поймёшь, как я сейчас себя чувствую. Я не женюсь». Вздор! Из-за этого символа? Лучше не обращая внимания на то, что говорят старейшины, их заявления, что ни одна женщина в деревне не найдёт тебя привлекательным, очень раздражают. Тебя примет даже особо с самым красивым хвостом. У людоешей питательные вещества откладывались в хвосте, потому его толщина была важным фактором для противоположного пола. В прошлом Зарюсу выбрал бы женщину у которой он был бы потолще. Однако, повзрослевший и успевший понять мир за Рюсу, сейчас сделал бы другой выбор. Учитывая, что сейчас деревня процветает, я не желаю женщину с толстым хвостом. Если использовать в качестве критерия хвост, я бы выбрал женщину с тонким. Лично я думаю, что как у невестки хороший. Конечно, хороший. Для кого-то с твоим характером. Но только ты поосторожней. Я не хочу кого-то зарезать из-за таких глупостей. Кстати, ты ещё поймёшь боль брака. Просто несправедливо, что только я один женат. Эй, эй, старший брат, я расскажу невестке. Ах, это и есть боль. Даже меня, твоего старшего брата и вождя племени, можно запугать. У мирного озера раздался бурный смех. Затем Сосурью посмотрел на озеро с рыбой и высказал некоторые опасения «Если честно, это слишком прекрасно. Твоя...» зарису протянула руку помощи замолчавшему брату. «Имеешь в виду мою рыбоводческую ферму?» «Да-да, эту. В прошлом в нашей деревне никто подобного не делал. Более того, многие уже знают о её успехе». В будущем все больше и больше соплеменников, увидев твоих рыб, начнут завидовать и копировать ферму. Это все благодаря тебе, старший брат. Я знаю, что ты много чего хорошего всем рассказал обо мне. Младший брат, говорить с ящерами об истинности немногого стоит. Это словно рассказывать анекдоты. Если бы не твой тяжкий труд по разведению на ферме такой вкусной рыбы, моя работа оказалась бы напрасной. Первые опыты по возведению ферм постоянно заканчивались неудачей. Это было ожидаемо, поскольку те были построены исключительно на вдохновении от разговоров во время путешествий. Даже сооружение забора постоянно терпело фиаско. После года пропа ошибок рыбье озеро наконец было построено, хотя еще предстояло много работы. Рыбу нельзя оставлять без внимания, ей необходимо питаться. Поиски наиболее подходящей пищи велись методом ошибок. из-за чего рыба в озере гибла множество раз. Еще были случаи, когда монстры прорывали сеть, выпуская всю рыбу на свободу. Некоторые критиковали его за спиной, утверждая, что он считает рыбу игрушкой. Другие говорили, что он просто дурак. Однако все его усилия наконец-то принесли плоды. На поверхности озера отражались тени огромных плавающих рыбин. Среди пойманной дикой рыбы такая огромная попадалась очень редко. И ни один людоящер, кроме старшего брата Зарюсу и невестки, не поверил бы, что она выращена из мальков. «Просто невероятно, младший брат!» Прошептал Сосурью, глядя на такую картину. Его слова полнились эмоциями. «Это тоже благодаря старшему брату!» воодушевлённо ответил младший брат. «А, и что же из этого сделал я?» По правде говоря, старший брат Сосурью не сделал ничего. Однако только на первый взгляд. Когда рыба начинала болеть, вдруг появлялись друиды. Когда он собирал материал для забора, многие приходили помочь. Когда пойманную рыбу распределяли, там оказывалась живая рыба. Кроме того... Охотники возвращались с фруктами, которые также годились рыбе на корм. Все те, кто приходил помочь, отказывались раскрывать, кому они делают услугу. Однако даже самый тупой на свете понял бы, кто дергал за ниточки. Даже если тот был непреклонен и не раскрывал своего имени. Потому что не положено вождю племени заботиться о путешественниках, которые исключены из иерархии. Старший брат... «Подожди, пока она еще немного подрастет. И я первым делом принесу несколько тебе». «А, тогда буду ждать с нетерпением». Развернувшись, Сосурью собрался уходить. Затем тихо сказал. «Извини. Что ты такое говоришь, старший брат? Ты не сделал ничего плохого». Эти слова, может, были, а может и не были услышаны. Зарюсу просто молча смотрел в спину Сосурью который уходил от берега озера.